Глава 1. Город Росс. Амир. Горная гряда, походившая на хребет пленённого в камне чудовища, возвышалась за моей спиной. Она Словно врата в мир мёртвых, нерушимо стояла на страже земель некогда могучих завоевателей, а ныне проклятого владыкой место, где я родился. И куда предпочёл бы никогда не возвращаться. Серпантинные тропинки, затерянные в лесной чаще, играли со мной. Они будто верные защитники, оберегали воровские земли от чужаков. А я и был чужаком. По ошибке владыки, насившем здешнее традиционное имя. Лирай, приграничный городок, остался далеко позади. А мои запасы воды уже иссякали. Сколько себя помню, В конце лета на Рам всегда изнывал от духоты. Но за время, проведённое вдали от родной провинции, я успел отвыкнуть от влажного зноя. Воздух, с застоявшимся киселем, висел над нечистым лесом, по которому я пробирался уже вторые сутки, истекая потом и мучаясь от непрестанной боли. 2 дня назад в трактире Лирая мне пришлось здорово подраться. Впервые за последнее десятилетие били меня, а не я. Держать кулаки сцеплёнными, но не пускать их в ход, оказалось непросто. Несколькими движениями я бы мог положить каждого из четверых пьяных боровов. Но терпел их удары и пинки. намеренно подставляя лицо и захлёбываясь собственной кровью. Я был приучен к боли, но не к унижению. А они ещё долго насмехались над взорвавшимся дураком, которого мамка воспитала хилой неженкой. И не спешили уходить. Пьянчугам нравилось смотреть, как я тихо и злобой утираю кровь. струящуюся из разбитого носа. Один из них предложил мне кружевной платок своей жены, чтобы вытереть девичй носик. Я сплюнул кровь ему под ноги, ну но и в этот раз увернулся от унизительного пинка. Хватит этих увечий, что мне уже нанесли. Пришлось выпить почти литр местной травяной настойки. чтобы справиться с желанием догнать пьяную компанию и рассчитаться за каждый удар. И обоснаслаждением выпустил на волю скулящую в заточении тьму. Эта ночь запомнилась бы им, как ночь победившей Скверны. Жена пожилого трактирщика расчувствовалась от вида моего залитого кровью лица, похожего на кусок свежего мяса. Вручив мне платок и строго велев ждать, сердебольная женщина побежала будить местную знахарку. Пришлось незаметно слиться с тенью, что я мастерски умел делать. Верная марья во теней укрыла меня пеленой мрака и отвело глаза каждому из засидевшихся пьяниц. Так я и ускользнул из Захудалового приграничного трактира. Сбежать-то я сбежал, но спать пришлось в лесу. Устроил я себе ночлег на одной из улиц городка. Моё расквашенное лицо запомнилось бы каждому случайному прохожему. Нечистый лес обволакивал миражом тихих звуков, и шелест листвы. В кромешной тьме я сиделся разглядеть нечистую силу, которая по слухам скрывалась в этих местах. Но вскоре, благодаря выпитой настойке, проиграл битву с беспокойной дрёмой и наконец уснул. На утро меня разбудило щебетание птиц. походившая на мотив традиционной похоронной песни на рамцах. Духи леса насмехались надо мной, щебеча траурную мелодию, отдававшуюся в самых потаённых уголках души, полузабытыми строчками. Жизнь была так быстротечна. Что ты оставил за спиной? В царстве творца навечно отправляйся на покой я тряс головой в надежде что пелена полусна спадёт похмелье отступит и птицы вновь защебечут в разнобой как и должны но знакомый с детства мотив звучал всё отчетливее сопровождая меня по тропинкам бесовского леса Я истекал потом от духоты и липкого беспокойства. Пил воду огромными глотками и умывал разбитое лицо. Бордюк пустел ужасающе быстро, а путь до вороссы лежал неблизкий. Когда солнце уже клонилось к закату, а птицам наскучило насвистывать похоронную песню, лес передел И вывел меня на мелководье небольшой речки с неторопливым течением. Несмотря на её видимое спокойствие, я не спешил доверять этой мнимой безопасности. Щебет птиц запросто мог оказаться пророческим и напеть мне мучительную гибель. Я достал из парусинового вещевого мешка кинжал и зашагал по каменистому берегу. В поисках дерева с надёжными ветвями, осторожно перебираясь через скользкие валуны. Но подошва хвалёных походных ботинок подвела меня на поросшем мхом камне. Я сругонью приземлился на колено и рассёк правое обострый выступ. Зарычав от злости и боли, полез в мешок за мотком хлопковой перевязочной материи. Сейчас не помешала бы спиртовая настойка, и я бы и порез обработал, и свои душевные раны. Похоронная песня все еще эхом отдавалась в ушах. Правда, пела ее уже мое собственное воображение, а не проклятые птицы. «Ты снова в беде?» бестолковый человек. Знакомый голос с кошачьими нотками раздался над самым ухом. Стоило мне плеснуть воду на пульсирующую рану. Тень от мушистого валуна приняла уже привычные очертания карликового волка. Уплотнилась, приобрела светло-рыжий цвет и смотрела на меня с прямо-таки человеческой укоризненный. Я снова зло зарычал и швырнул в лиса камень, который пролетел сквозь него и плюхнулся в воду. Взгляд существа стал ещё более укоризненным. А я-то наивно полагал, что больше некут. Ты не вовремя, рев. Сгинь. Я мог бы остановить кровь, пока она совсем не покинула твоё безмозглое тело. Но на нет ты сюданец, дело на обиженном тоном протянул лис и стал чуть прозрачнее. Сквозь неясное тело светлого зверька я разглядел камни и лениво текущую в воду. Это было старое доброе представление, и я ухожу. Я почти ушёл. Ты видишь? Вот сейчас точно уйду. Навсегда, навсегда. Я недовольно фыркнул, но сдался. Как и всегда. Ладно. Помоги мне. Не слышу мольбы в голосе. Съезвил реф, вновь обретая ясные очертания. Он оживлённо повёл большими ушами и выжидающий замер. Чёрные глаза бусинки буравили меня взглядом полным превосходства. "Рэф, помоги мне, пожалуйста", закатив глаза, попросил я. "Потому что я", подсказал лис. "Потому что я бы уже давно сдох, если бы моя почтенная прапрабабка Не создала такого неоценимого помощника, как ты. Так-то лучше. Знала бы моя любимая Самира, каким дурачком уродится её праправнук, никогда бы не вышла замуж. Лучше бы она не проводила опыты с тёмной материей. Буркнул я, но благоразумно замолчал, стоило Рефу приблизиться. В его характере было передумать и раствориться в подступающих сумерках. Сейчас я нуждался в помощи этого капризного зверя. Передняя лапка Рефа удлинилась, потеряла свои очертания и неясным призрачным маревом окутала моё колено. Я ощутил мягкое тепло, которая рассеялась так же внезапно, как и появилась. Порез выглядел чистым. Пульсирующая боль ослабла, а кровь остановилась, как по волшебству. Впрочем, так оно и было. Талантов у создания моей драгоценной прапрабабки было хоть отбавляй. Характер бы ещё помягче этому столетнему ворчуну. А теперь выкладывай. Зачем шатался по берегу? Бродь же перед глазами, потребовал Реф, когда его лапа вернулась к прежнему виду. Я не дурак, чтобы соваться в воду без третьей точки опоры, фыркнул я. Мне нужна была надёжная палка. Вот я и присматривался к деревьям на берегу. Как тяжело с этим молоддником, театрально закатил глаза Рев. Почему у бесплотного существа это получалось так талантливо? Ладно уж, проведу тебя. А то ещё не нароком и башку свою пустую расшибёшь в поисках волшебной палки. Спасибо и на этом. Где ты пропадал весь день? Мне тут птицы Похоронную песню на свистели часами напролёт. Попенял я лису. Я, между прочим, нечисть от тебя отгонял, неблагодарная ты скотина, проворчал Рев. Птички, да ещё и ерунда. Я от тебя трёх водных духов отвадил. Мечуру уперяй двух эе. Если б не я, то ты бы или в чаще сгинул, или в реке утоп, ну или у пырька кормил. Чем не веселье?» Я торопливо обернулся, стремясь уловить движение среди деревьев. Небо, как назло, затянуло тучами, и серый полумрак накрыл речную долину, скрыв краски заката. Поэтому Реф и появился. Он предпочитал не показываться под яркими солнечными лучами. Существо, состоящее из магии Морока. Чего уж там? Я мог бы окружить себя плотным коконом ветра, гуляющего между кронами деревьев. Но эта трусливая предосторожность стоила бы мне львиной доли сил. Спать беспробудным сном в лесу, полном плутающей вокруг нечисти, не лучшая идея. Я уж и забыл, что бечуры здесь зовут Кикимору. А Б? Я вообще слыхал только в сказках. Всё в этих местах не как у людей, проворчал я. Пора бы освежить в памяти нарамские поверья. Если надеешься тут прижиться. Мне ни к чему здесь приживаться. И она этой земле ненадолго. Он лоб какой вымохал. Умным себя вниж, а сам дурней ребёнка. На родине колдун сильнее, чем где бы то ни было. Тебе сама земля сил прибавит. Мне их обе твоих предрассудков хватает, фыркнул я. Родина встретила меня кучей нечисти, никакого гостеприимства. Умные люди по одиночке в этот лес не суются. Нечего на родину свою дурь списывать. Одного сгубить легче. Вот вся эта голодная братия и ринулась к живому мясу. Если б не я, давно бы сгинул, горит и луковое. Сотню раз говорил тебе, дубина стаеровская, предупреждал. Реф раздражённо махнул головой и отвернулся. Он даже потемнел от злости. Спасибо тебе, спасибо, устало пробормотал я, понимая, к чему клонит старый хитряц. Реф нуждался в моих словах признания и похвалы. Без них он впадал в уныние и ворчал без продыху. Я, как стрелянный воробей, всегда имел на готове оружие, действующее на моего так называемого питомца лучше любой магии. И это старая добрая грубая лесть. этот безотказный способ усмирить бесплотного лиса, и я выяснил методом проб, ошибок и тысячи изысканных и не очень оскорблений в свой адрес. Уж что-что, а ругаться меня научил именно Реф. «Ты же знаешь, я бы с удовольствием прислушался к твоему совету, но обстоятельства сильнее меня». — тут же добавил я. — Вот и ходи теперь с разбитой мордой, раз не слушаешь старших! — буркнул Рев, но смягчился. — Чего расселся, лентяй? Он подобрался и в несколько прыжков достиг воды. Я, прихрамывая, поковылял за ним. В одно мгновение... Рэф разросся до размеров волка и прыгнул в реку. Вода текла сквозь неосязаемое тело Морока, что смотрелось бы жутко. Не будь я знаком с ним с детских лет. "Ступай за мной", распорядился Рэф и повёл меня через неторопливо движущуюся водную гладь. Глубина оказалась совсем небольшой, чуть выше колена. Рана отозвалась пощипыванием, но я отмахнулся от боли, мысленно прибавив её к той, что терзала лицо при каждом слове и движении мышц. Рав был против дурацкого плана с дракой, и демонстративно исчез, стоило мне войти в лирай. Он не выносил моих страданий. Хоть и при каждом удобном случае жалел, что в теперешние времена уже не принято пороть людей рогами. Весь оставшийся путь я терпеливо выслушивал нравоучения карликового лиса с характером тигра. Но стоило мне неосторожно обронить: "Не тот у тебя размер, чтобы вмещать столько яда, как на месте лисы". В мгновение ока возник огромный бурый медведь с чёрными провалами вместо глаз. Он огласил рёвом окрестности, отчего неподалёку недовольно заухала сова. Я поспешил извиниться перед дронимым стариком. Этот сварливый валянок умел быть поистине устрашающим. Вороса приближалась. А я всё сильнее ненавидел каждый клочок земли на рама. Лес не кончался, но Рев больше не видел нечести. Всё это время он самодовольно напоминал, что лесные твари прячутся в страхе на кликот его огнев. Я удручённо кивал и сухо благодарил, не забывая подбадривать ушастого защитника лесными словечками. Небо так и не посветлело. Временами срывался дождь. Сумерки наступили рано. Я потерял всякую надежду выйти из леса до наступления темноты. Поэтому не сразу заметил далёкие огни на стенах хороссы. Город у кромки леса. Островок, утопающий в цветах. В народе вороссу прозвали городом Рос. По правде говоря, я не желал проверять, цветет ли там что-нибудь, кроме всевластия на местнице воеводы. Но судьба решила все за меня. Близость города придала сил. Казалось, даже тупая боль поутихла, уступив место внезапному волнению. Что-то не припомню, когда в последний раз ощущал, как потеют ладони. Позор тебе, Амир Шайзар, на все твои будущие седины. Если эта взбесившаяся ведьма позволит себе до них дожить, конечно же. Я прибавил шаг. Ещё немного, совсем немного и наше путешествие завершится. Рев бежал рядом, в сумерках неотличимый от лисы, из плоти и крови. Он молчал, что стало для меня наградой. Лес редел, и волнение нарастало где-то в горле. Почему родные земли казались мне до зубовного скрежета чужими? Потому что нарам вычеркнул меня из своей истории. 15 лет назад, навечно превратив в чужака. Город, громаддившийся на берегу реки, выглядел врождебно. Массивные стены, походившие на огромную каменную змею, напоминали о прошлом Вороссы, созданной богатейшим купцом из столицы алмазной империи и названной в честь его матери. 200 лет назад, ещё до захвата Белоярской империей, город Росс был первой приграничной крепостью, форпостом на Рама. Военная жемчужина степи, защищённая скалистым берегом реки и усаженная розами по завету своего основателя. 2 столетия назад здесь не было ни чистого леса, Он вырос позже, когда кровь белоярских и норамских солдат окапила каждый вершок земли. Взращённый смертью и страданиями, лес напитался горем и вырос на них, как на самой плодородной почве. С тех пор и поселилась там нечисть, хоть и не каждый в это верит. Я никогда не сомневался в правдивости рассказней пьянчуг в трактирах о таинственных духах, о пёрях, русалках, блудниках и самом шурале, хозяине нечистого леса. Так прозвали это чудовище напуганные жители Вороссы и приграничных селений. Позже дурная слава о нём разлетелась по всему Нораму. Я подобрался ближе и, спрятавшись за стволом раскидистого дуба, осмотрелся. Главный тракт, приглаженный копытами лошадей и колесами повозок, пустовал. Мое молчаливое наблюдение нарушили неторопливые шаги. То бы ни были те, кто на ночь глядя бродил по кромке нечистого леса, Они ни от кого не скрывались и не понижали голоса. Двое мужчин над чем-то громко хохотали, без страха нарушить покой здешних не совсем живых обитателей. В сгустившихся сумерках я разглядел коричневую форму, отдалённо похожую на военную. Лица незнакомцев До самых глаз закрывали тканевые маски того же цвета. У каждого на поясе висели ножны с кинжалами кама, а к перекинутым через плечо портупеям крепились сабли. Традиционное оружие на рамах. Солдаты на местнице. К ним-то мне и надо. Я принял решение мгновенно. Рэф рядом фыркнул и растворился в сумерках, как будто его и не было. Отчаянный план? Ну уж какой есть. Придумать гениальнее за минуту не смог бы даже лучший командир императорского войска. Я сделал шаг к мужчинам и громко застонал. Хохот стих. Они разглядывали меня, а я их той, где стоишь. И я послушно замер, тяжело навалившись на ближайшее деревце, жалобно треснувшее под моим весом. Один из солдат осторожно приблизился, выхватив кинжал. Второй же остался на месте и предусмотрительно зажал в руке саблю. Двигнешься убью, предупредил подошедший мужчина. И я ему поверил. Уж слишком убедительно звучал его равнодушный голос, будто убить человека для него всё равно, что отрубить голову курице. Я слишком хорошо знал этот тон. Сам убивал не раз и не два. Я пришёл просить убежища в Вороссе. У меня нет оружия, и я ранен. Мой голос звучал надломленно и хрипло, как и было задумано. Глаза солдата внимательно осматривали моё изувеченное лицо, окровавленную одежду и перемотанное колено. Он видел перед собой несчастного грязного бродягу, но хватку на кинжале ослабил. Я мог бы убить его, воспользовавшись притуплённым вниманием противника. Но мы с Рафом здесь не для того, чтобы оставить за собой кровавый след. Откуда ты, бросил мне солдат. Из Мирей. Меня преследовали за колдовство. Я пришёл просить убежища у наместницы. Почём нам знать, что ты не убийца, сбежавший отсюда? Или не колдун, нарушивший закон? Вдруг за тобой придут навиры? Нам такие гости ни к чему!» Недоверчиво протянул второй солдат. «Я готов пройти любую проверку. Прошу, не бросайте меня здесь. Мне некуда идти». «Пойдем-ка, парень. Отведем тебя к нашему командиру. Он и решит, что с тобой делать», — заявил первый. приняв окончательное решение. Он приблизился ко мне и достал из небольшой поясной сумки моток крепкой верёвки. Репнешься. Зарежу, вновь предупредил солдат, связывая мои руки. Я мысленно фыркнул. Хентересно, как третьей рукой внезапно выросшей из задницы. Если наместница амаль окружила себя только непроходимыми идиотами, то весьма любопытно, почему она все еще жива. Впрочем, ведьма прекрасно справляется с врагами и в одиночку. Людская молва бежит впереди нее, как и заслуженная слава душегубки. Солдат толкнул меня в спину и остался позади, в то время как его товарищ... возглавил наш маленький строй. Они не убирали оружие, не доверяя мне. И правильно делали. Я не чувствовал присутствия Рефа. Уверен, старый скрипучий сапог решил не травить душу, наблюдая, как его любимого бестолкового ребёнка ведут на аудиенцию к медведям, посеевший страх далеко за пределами своих земель. Вскоре мы вошли в город, миновав массивные железные ворота. Их защитные механизмы вновь напомнили мне о прошлом Вороссы, как и армированная металлом опускная решётка. Четверо привратников насторожились, увидев нашу небольшую компанию. Их форма была мне более привычна. Чёрные мундиры с золотым шитьём, И такими же золотыми обшлагами, строгие чёрные брюки, белые портупеи, нагрудные знаки с обозначением званий единая для всех форма Белоярской империи. Солдат, возглавлявший наш строй, перекинулся несколькими словами с одним из привратников, и тот покорно посторонился. Напоследок все четверо окинули меня хмурым взглядом, Будто с болью в сердце пропускали в город врага. Я незаметно осматривался, улавливая малейшее движение на улицах. Старые каменные домишки в окружении сараев со скотиной меня не интересовали, как и обширные фермерские угодья за ними. Я запоминал дорогу по узким улочкам, вымощенным камнем. мысленно отмечая ориентиры и проговаривая их про себя по порядку раскинувшийся вокруг город оказался больше того, что жил в моём воображении придуманная варосса должна была встретить меня багряными реками крови запахами колдовских трав снующий от дома к дому лесной нечистью с чёрными провалами вместо глаз и правительницей, утратившей всё человеческое. Но вместо кошмарной преисподней передо мной предстал город Цветок. Столько клумб мне не приходилось видеть даже в Белоярове. Как эти цветы выжили в летнем зное на рама? Как в провинции 9 лет выживал я? пот стекал не только по лицу, но и по шее, спине и затылку. Дневной зной сменился вечерней духотой. Я с изумлением глядел на расписанные художниками стены домов. Причудливые фонтаны, высокие фонари, между которыми сновали фонарщики и зажигали огни на каменные стены с воротами, отделявшие друг от друга городские кварталы. Вороссы была неплохо укреплена. Узкие улочки расширялись, разделённые клумбами и деревьями, под каждым из которых примостились небольшие деревянные скамейки. Уже в центре города я понял, как ошибся, посчитав, что жизнь уходит из Вороссы вместе с солнцем. Жители Принарядившиеся в разноцветные наряды, толпами сновали по широким улицам. Ночные лавки пестрели разнообразными лакомствами. Неподалёку от центральной площади колдун-фокусник развлекал толпу ребятишек. Он жонглировал водными фигурами, переливающимися в неясном свете фонарей, всеми цветами радуги. Дети веселились, И на перебое предлагали варианты фигурок, которые он обязательно должен был для них создать. На миг я застыл, поражённый танцем трёх девушек в пёстрых камзолах. Они ступали босыми ногами по разгоречённым камням, но будто бы и не касались их. Танцовщицы двигались грациозно, словно лебеди, отчерующие звуки дудука. В памяти всплыла центральная площадь Даира. А ребёнком я частенько убегал туда от криков отца и часами наблюдал за музыкантами, играющими для гостей столицы Нарама. А девушки, кружившиеся в танце под их завораживающую музыку, были для меня недостижимо прекрасны. И волшеб. Солдат, замыкавший наш строй, грубо толкнул меня в спину, вырвав из счастливого детского воспоминания одного из немнодь. "Нечего таращиться на наших девок", буркнул он. "Не для тебя танцуют, бродяга". Я скрипнул зубами, но покорно направился дальше. Мы пересекли площадь, миновали группу горожан, внимавших одухотворенному поэту в разноцветных одеждах и оказались перед очередной городской стеной. У высоких железных ворот расхаживали двое караульных в коричневой форме. Неужели мы достигли поместья на местнице? В свете фонарей У меня получилось лучше разглядеть обмундирование её солдат. Плотные рубахи, кожаные доспехи, подогнанные в точности по фигуре, кожаные наручи, брюки, заправленные в добротные ботинки на шнуровке, перекинутые через плечо портупеи с саблями и ножными для кинжалов. Нижние половины лиц скрывали маски, Оба привратника по-армейски коротко острижены, как и солдаты, сопровождавшие меня. «Что за подзаборник с вами?» — пробасил один из караульных, окинув меня взглядом, полным пренебрежения и брезгливости. «Встретили его в лесу! Просит убежище у наместницы!» — ответил солдат, возглавлявший наш маленький строй. Мы ведем его к Беркуту. Больно много чести. Был приказ патрулировать границу леса. Вместо этого вы притащили в город какого-то бродягу, возмутился караульный. Что нам было делать? Бросить его там? Ты видел, сколько на нем кровищи? К утру умер бы в лесу. Там и без его неупокоенной души. «Нечисти хватает!» — рявкнул второй солдат и вышел вперед, тем самым закрыв меня от гнева привратников. И я мысленно ухмыльнулся. Совсем недавно он же грозился меня зарезать. Непостоянный человек. Что с него взять? «Пусть один проходит и доложит Беркуту. Если он даст добро...» пробущу. Наконец вынес вердикт первый превратник. Солдат, защищавший меня, гордо потянул на себя небольшую калитку в правой створке ворот и исчез во тьме за ней. "Отойди подальше, оборванец", гаркнул на меня караульный. "От мертвеков и то лучше пахнет". Я выполнил приказ Я бессильно уселся прямо на дорогу, ещё не остывшую после знойного дня. Путешествие оказалось слишком изматывающим. Ещё и тупая боль во всём теле. Стоило ли всё того? Стоило, мир. Ещё как стоило. Мы молчали долго. Я успел даже задремать, незаметный для самого себя. Оставшийся солдат на местнице возвышался рядом, не спуская с меня глаз. Минуты текли одна за другой, а его напарник все не возвращался. Уже совсем стемнело, когда калитка наконец скрипнула. За сердобольным солдатом следовал высокий мужчина крепкого телосложения, одетый в ту же форму, что и остальные. Но и лицо не скрывала маска. Незнакомец что-то буркнул караульным и приблизился ко мне уверенным шагом. Я наконец рассмотрел новое действующее лицо во всей этой нелепой комедии положений. На вскидку мужчина был чуть старше 30. Его широко посаженные глаза озавшиеся чёрными в мареве фонарей осматривали меня с интересом, но без презрительности. Чертами лица незнакомец не походил на коренного жителя Нарама. Думаю, его родиной были исторические земли Белоярской империи. Глядя на гладко выбритый подбородок мужчины, я поймал себя на чувстве чёрной зависти. Моё лицо под отросшей щетиной противно чесалось уже несколько дней, и я неосторожно разодрал кожу до ран. Так это ты просишь убежища? У незнакомца оказался на удивление зычный голос. Командирский, я бы сказал. Мне ничего не оставалось, кроме как коротко кивнуть. Обыщите его. И проведите в мой кабинет, распорядился он. Верёвки пока не снимайте. С этими словами мужчина устремился обратно. Наверняка это и был тот самый беркут, к которому мы направлялись. Кстати, почему именно беркут? Солдаты тщательно обыскали меня, И мой вещевой мешок с нехитрыми пожитками. Швырнув его мне обратно, подтолкнули к калитки. Привратники потеряли к нам всякий интерес. Мы миновали ворота и очутились перед большим плацем, за которым каменным изваянием расположился двухэтажный дом, окружённый четырьмя башнями со строконечными крышами. Наверняка это и было жилище на местнице. Удивительно. Я-то ожидал увидеть склеп. Слева и справа от палаца тоже ютились здания, но архитектура их была попроще и поскромней. Все три дома утопали в зелени, будто в бескрайнем шелестящем море. Пышные розарии... Аккуратно постриженные кустарники, кипарисы острыми пиками, тянущиеся к небу. Поместье на местнице Воеводы поражало жизнью и ее проявлениями. Плац не пустовал. По нему то и дело сновали люди в той же коричневой форме, но ни на ком из них не было масок. Из дома на местнице выпорхнули две девушки, в длинных рубахах, одинаковых вышитых передниках и аккуратных тюбетейках. Они над чем-то хихикали, провожая взглядами проходивших мимо солдат. Жизнь внутри массивных стен кипела и шкварчала, а я был чужд этой суете. Всё здесь вызывало отторжение, приправленное несчастливыми детскими воспоминаниями, анарами и его жителях. Меня подтолкнули к дому справа, двухэтажному зданию с черепичной крышей, большой деревянной террасой и окнами, украшенными резными наличниками. Мы миновали двустворчатые двери и оказались в просторном помещении, стены которого были расписаны просто невообразимыми узорами и рисунками. Сколько же художников трудились над этой красотой? Большую часть холла занимала широкая деревянная лестница. По обе стороны от нас расположились двери аркообразной формы. Одна из них распахнулась, пропуская троих солдат в льняных рубахах и в форменных штанах с полотенцами наперевес. Они с любопытством взглянули на нашу странную компанию, но продолжили свой путь, не задавая вопросов. Сверху слышались мужские голоса, громогласный хохот и даже звуки драки. Те трое перекинулись парой слов и взбежали по лестнице, спеша присоединиться к веселью. Стоило мне на миг замереть, Прислушиваясь к заливистому смеху, как один из солдат напомнил о нашей общей цели, ощутимым толчком в спину. Они повели меня к неприметной двери, притаившейся за лестницей. Нас встретил просторный кабинет, погружённый в полумрак. На стенах горели четыре масляные лампы. На массивном письменном столе, заваленном бумагами, Возвышался витой бронзовый канделябр с пятью свечами, но света всё равно не хватало. Кабинет казался сумрачным и казённым. У стены примостилось десяток стульев, а ещё один стол с книгами и свитками тоскливо утился в углу. Стены наверняка служили опорой его покосившейся ножь На большом безжизненном камине не оказалось ни единого украшения. Окна же надёжно скрывали плотные серые шторы, сквозь которые, готов поспорить, не пробивались ни солнечные лучи, ни жизнь. Беркут уже ждал нас, задумчиво осматривая меня с ног до головы. Он кивком указал на хлипкий деревянный стул у окна. Я послушно придвинул его к столу и уселся. «Нам остаться?» — уточнил один из моих конвоиров. «Исчезните! Только сначала снимите с него веревки. Я и сам в состоянии разобраться с доходягой», — отмахнулся от них Беркут. Через минуту мы с командиром солдат на местнице остались наедине. Наши одинаково заинтересованные взгляды сверлили друг друга, будто сражаясь в мнимой битве. Я тёр затёкшие запястья, разминая их. "Выкладывай, бродяга, с чем пожаловал?" наконец впирел Беркут, устало моргнув. Он выглядел заинтересованным, но не дружелюбным. Сведённые напереносцы брови и сжатые челюсти предупреждали, что их хозяина лучше не обманывать. Меня зовут Ингар. Ингар Денир. Я прошу убежища, потому что на веры убили всю мою семью.